Глава первая. Мои дети любят брокколи. Получать удовольствие от еды можно в любом возрасте, при любых обстоятельствах, в любой стране и каждый день. жан Антельм Мбрия Саварен. Физиология вкуса. 1825 год. Спросите у моих детей о любимых блюдах, и их ответ, скорее всего, вас сильно удивит. Семилетняя Софи обожает свеклу и брокколи, лук-порей и салат, мидии и макрель. Это помимо обычных хот-догов, пиццы и мороженого. Ее трехлетняя сестра Клер любит оливки и морские водоросли, но больше всего шпинат, тушеный со сливками. Мы живем в Ванкувере, где течет самая богатая лососем река в мире, и наши дочери без ума от лосося, как холодного копчения, так и сырого, в суше. Вкусы наших дочерей не кажутся удивительными моему французскому мужу Филиппу. Но меня они по-прежнему удивляют и, признаюсь, радуют. Дело в том, что когда-то в нашем доме обычными были ожесточенные споры по поводу еды. Это было до того, как мы переехали во Францию и втянулись в эксперимент с французской системой питания. Любимым овощем дочерей тогда была картошка фри. Любую зелень они встречали со стиснутыми зубами. Нытье прекращалось лишь с появлением десерта. Наши дети ели только углеводы и молочные продукты, впрочем, как в большинстве семей в Северной Америке. Основу их рациона составляли кукурузные колечки, макароны и тосты с маслом. Крекеры рыбки были у нас отдельным блюдом. Софи капризничала за столом с младенчества. К трем годам у нее сформировался страх перед незнакомой едой, точь-в-точь, точь, как у меня в детстве. Если на тарелку попадало то, что ей не нравилось, она начинала танец бешеной нехочухи. Махала руками, закатывала глаза, ныла или орала, а иногда даже выбегала из-за стола, лишь бы не смотреть на кошмар, который ей подсунули. Избежать этих истерик было непросто. Софи не ела овощи, а также все, что было белого цвета и по консистенции напоминало сметану. Мягкий сыр, йогурт, любые соусы, даже мороженое. К тому же она отказывалась есть то, что дети обычно любят. Макароны с сыром и бутерброды. Младшая, Клер, была полной противоположностью нашим маленьким Буддой, спокойным и радостным. Если София в раннем возрасте просыпалась по пять раз за ночь, то Клер спокойно спала по десять часов и ела почти все, пока не взялась подражать старшей сестре. Тогда у нас и начались застольные баталии. Кормление детей стало стрессом для всей семьи. Я не знала, что делать. Мне были известны печальные последствия неправильного питания, которые грозят здоровью детей, их зубам, сну и умственному развитию. Я переживала, но чувствовала себя беспомощной. Мне очень хотелось изменить их пищевые привычки, но я не знала, с чего начать. Методы других родителей, наших ванкуверских знакомых, меня не впечатляли. Кормить насильно? Признаюсь, я испробовала и это. Подкупать детей, чтобы они доедали? Или начинали есть? Мне советовали давать им витамины в таблетках, но я понимала, что это временное решение. Питательные вещества из них, как написано в книгах, усваиваются хуже, чем из свежих продуктов. Тогда я накупила кулинарных книг с рецептами блюд из полезных продуктов и советами, как приготовить из них что-то похожее на еду, которую любят наши дети. Я принялась сочинять особое меню, и это потребовало навыков химика, лаборанта и шеф-повара. Готовить я не то чтобы любила и не то чтобы умела, поэтому затея оказалась слишком трудной и в конце концов обернулась против меня. Детекторы, настроенные на распознавание противной еды, были у Софи сверхчувствительными. Они включались при малейшем намеке на запах чего-то необычного на тарелке. В результате она с еще большим подозрением относилась ко всему, что мы ей предлагали. К тому же я сомневалась, что в своей самостоятельной жизни мои дети будут добавлять пюре из цветной капусты в шоколадные пирожные. Вполне возможно, мои попытки придать полезной пище привлекательность провалились еще и потому, что повар из меня никудышный. Вскоре после свадьбы Филипп назвал меня... «Королева сгоревших кастрюль». Благодаря несчастной привычке засесть за компьютер или увлечься интересной книжкой, пока на кухне происходит очередная катастрофа. Я умела приготовить 4-5 блюд и все с картошкой. Это из моего детства. Мама выросла на ферме. У бабушки было 8 детей, на кулинарные изыски не хватало времени. Каждый вечер она готовила и ставила на стол одно блюдо. Мы ели рассказывал мой дядя Джон, потому что были голодны. Нас не приходилось заставлять. Не будешь есть, другим больше достанется. Любимым блюдом бабушки была картофельно-капустная каша. Картошку варили вместе с капустой, а потом разминали толкушкой. Да-да, в результате получалось зеленое картофельное пюре. Кусок сливочного масла, соль, перец. Вот и все приправы, которые использовала бабушка. Чеснок считался экзотикой. Картофельно-капустная каша до сих пор одно из моих любимых блюд, что красноречиво свидетельствует об утонченности моих гастрономических вкусов. Стоит ли удивляться, что мои первые встречи с французской кухней были неудачными? Самая печальная история произошла, когда Филипп повез меня знакомиться со своими родителями. Вскоре после того, как мы начали встречаться, он пригласил меня погостить у них в Британии. Из Оксфорда, где мы оба учились, до Портсмута рукой подать. Там мы сели на ночной паром до побережья Франции и покинули Англию с ее серыми облаками и моросящим дождем. Переночевали на пароме, а проснувшись, наблюдали восхитительный рассвет и любовались видом на цитадель Сен-Мало. На стареньком Рено Филиппа мы колесили по крошечным деревушкам, одна прекраснее другой, а потом прокатились по побережью. Каменистые утесы сменялись бесконечными пляжами, белый песок сверкал на солнце. Я оказалась во Франции впервые и была сражена наповал. К родителям Филиппа в каменный коттедж, оплетенный виноградом, как на картинке, мы прибыли как раз к обеду. Никогда не забыть мне тот обед. На залитой солнцем террасе филипп и его родители сидели перед огромным блюдом, полным местных морепродуктов — большинство из которых выглядело крайне подозрительно. Я в жизни такого не видела и уж тем более не пробовала, поэтому решила не прикасаться. Тогда мне принесли огромную рыбину — морской язык. Мать Филиппа с гордостью рассказала, что купила ее утром в гавани, прямо с рыбацкой лодки. Я почувствовала себя беспомощной. Мне никогда не приходилось есть ничего подобного. Я понятия не имела, как к этому блюду подступиться — И сгорала от стыда, пока Филипп резал мою камбалу на глазах у изумленных родителей. Я научилась есть рыбу лишь много лет спустя. Когда пришло время кормить рыбы и детей, признаюсь, мое отношение к ней все еще было, мягко говоря, неоднозначным. Поэтому не только мои дочери виноваты в том, что их рацион был весьма ограничен. У Филиппа наши обиденные войны вызывали недоумение и раздражение. Его вполне устраивало спокойное отношение американцев ко многим вещам. он даже предпочитал американский стиль поведения строгим и чопорным французским манерам. Однако его раздражало то, как питались наши дети, особенно в сравнении с их французскими двоюродными братьями и сестрами, аппетит у которых можно было позавидовать. А уж его родственники французы, глядя на моих девочек, просто теряли дар речи. Дело в том, что во франции, Дети едят всё. Фруктовые салаты и фуагра, шпинат и вонючий голубой сыр. Они едят такое, что и не снилось большинству американских детей, а также их родителям. Например, кордоны, испанские артишоки. Не переживайте, я тоже не знала, что это такое. Кроме того, они едят то, чем все мы мечтаем кормить наших детей. Например, салат. Раз в год мы наносим обязательный визит французским родственникам. Там я наблюдаю, как мои племянники глотают устрицы с таким восторгом, будто это попкорн. Как трехлетние дети едят моллюсков, а беззубые малыши не воротят нос от соуса бешамель и овощного бульона. Встречаются дети с экзотическими пристрастиями. Дидье с энтузиазмом уминает «la langue де boeuf» — говяжий язык. А любимое блюдо Фабриса – мезу аля ля маринованный свиной пятачок. Дети во Франции едят так, вовсе не благодаря генетической предрасположенности к странной пище. Как и дети всего мира, они обожают макароны, чипсы, жареную курицу и шоколад. Но едят, большей частью, не это. Невероятно, но факт. Французским детям нравятся самые разные продукты и блюда – Но едят они преимущественно здоровую пищу. Конечно, и во Франции можно встретить ребенка, испытывающего отвращение к некоторым продуктам. Филипп, например, ненавидел цветную капусту. Но в большинстве своем французские дети едят все, что им дают, причем с удовольствием. Американцев это поражает, а для французов абсолютно нормально. Специалисты ломают голову над разгадкой французского парадокса. Проводя за едой вдвое больше времени, чем американцы, не слишком ограничивая себя в сливочном масле, свинине и сырах, французы сохраняют форму. Лишний вес, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания беспокоят их намного реже, чем американцев. Это относится и к детскому питанию. Родители во Франции мягко, но настойчиво, вводят в детский рацион здоровую пищу, полагая, что дети должны без капризов съедать все, что им дают. Они побуждают детей проводить за столом больше времени при хорошем поведении и умудряются делать это припровождения столь же увлекательным, как видеоигры или телепросмотры. Дети во Франции любят есть. Им нравится проводить время за обеденным столом. Но это не все. Во Франции распространенность ожирения среди детей ниже по сравнению с другими развитыми странами. В большинстве стран, в первую очередь в США, процент детей с лишним весом и ожирением достиг небывалой отметки и продолжает расти. А во Франции этот показатель стабилен и даже снижается. И вовсе не потому, что дети сидят на диетах. Напротив, детские диеты здесь не распространены, в них почти никто не нуждается. Нет, мои дети так не смогут. Возможно, думаете вы, мои дети не станут есть такое. Это слишком дорого. У меня нет времени. Я тоже так думала. И на каждое из этих возражений получала обстоятельный ответ. К счастью, французы любят поговорить о еде. Самая распространенная тема для разговора за завтраком в большинстве французских семейств. Что будет на обед? А за обедом кто-нибудь обязательно спросит. А что на ужин? Разговоры о еде – национальное хобби французов, поэтому, когда я начала задавать вопросы, они были рады помочь. Французы считают, что уделять внимание кулинарному воспитанию детей нужно с пеленок еще до первого дня рождения. Когда ребенок начинает есть, это первое действие, которое он совершает осознанно, а затем и самостоятельно задолго до того, как научиться ходить и говорить. Это обеспечивает прекрасную основу для дисциплины, для мягкого, но настойчивого обучения правилам жизни. Французский подход к пищевому воспитанию представляет собой режим, основанный на здравом смысле и традициях, неписанных правилах, о которых редко говорят вслух, однако соблюдают повсеместно. Как и большинство чужих обычаев, традиций и привычек – Иностранцам они подчас кажутся загадочными. Но стоит присмотреться, и ты понимаешь, в них нет ничего сложного. Вот первое из подмеченных мною французских правил питания. Французское правило питания номер один. Родители, вы отвечаете за пищевое воспитание и образование своих детей. Это правило – основа французского подхода к гастрономическому воспитанию. Когда и что есть, решают родители. Только в установленное время, только за столом и только то, что будет предложено. В глубине души я понимала, это правило, гораздо более жесткое, чем мой подход, пойдет детям на пользу. Но очень долго боялась его внедрить. Оглядываясь назад, понимаю, что была слишком зациклена на своих методах воспитания, которые в общих чертах можно охарактеризовать как естественное родительство. Во всех книжках, которые я читала, написано, дети сами должны решать, когда и что есть. Поощрять независимость в еде так же важно, как воспитывать самостоятельность в принципе. Или нет? Дети имеют право решать, что им есть. Абсолютно недопустимо, считают французы. Абсолютно. Прямая дорога к катастрофе. В один голос предупреждали свекровь, заловка, двоюродные сёстры и братья мужа, его дядюшки и тётушки, а также друзья. Если учесть, что за столом их дети ведут себя как ангелы, к ним стоит прислушаться. Во время нашей первой поездки во Францию после рождения Софи, когда ей было всего восемь месяцев, я, раскрыв рот, смотрела, как её ровесники едят абсолютно всё, что им дают родители и часами спокойно спят после каждого кормления. А Софи капризничала, баловалась с едой, плевалась и вообще воспринимала прием пищи как помеху, отвлечение от важных дел. Большая часть еды, даже сладкое яблочное пюре, размятый банан или йогурт, оказывалась размазанной по ее слюнявчику, рукам и моим коленям, на которых она предпочитала сидеть, воспринимая высокий стульчик орудием пыток. И не то, чтобы она не хотела есть. Просто когда она просыпалась ночью или после короткого дневного сна, ей хотелось молока. И только молока. С твердой пищей Софи была, мягко говоря, не в ладах. Я считала себя плохой матерью и мучилась чувством вины. Софи явно пошла в меня, а не в свою французскую родню. У моей сестры есть любимая фотография, которую она показала Филиппу, когда я привела его знакомиться с семьей. Я сижу на высоком стульчике, сжав губы, раскрасневшаяся от плача, а по комбинезончику психоделической расцветки размазано морковное пюре. На обоих за моей спиной причудливый оранжевый рисунок, который, если присмотреться, тоже сделан морковью. По словам родных, они не на шутку воевали со мной из-за еды и всегда проигрывали. София вся в меня, — вздыхала я. В детстве я тоже овощи терпеть не могла. «Мену!» «Да нет же!» — возражали французские родственники. «Она их просто еще не распробовала. Когда проголодается, предложи еще раз. Тогда съест все». Мне стало интересно. Может быть, они знают что-то, чего не знаю я? Оказалось, так и есть. Родители во Франции получают совсем другую информацию о питании и поведении детей за столом. Французские исследователи, врачи, воспитатели, диетологи воспринимают отношения между родителями и детьми в вопросах питания по-другому. Они, например, уверены, что все дети способны рано или поздно полюбить овощи. И у них есть тщательно выверенная стратегия, позволяющая этого добиваться. Французские психологи и диетологи экспериментальным путем определили, сколько раз ребенку необходимо попробовать новый продукт, прежде чем он станет есть его с удовольствием. В среднем 7 раз, хотя большинство книг по воспитанию рекомендует 10-15 раз. Мне казалось, что мои дочери просто не любят те или иные блюда, а друзья французы считают, что они еще не попробовали их столько раз, сколько нужно. Их дети – пример того, что они правы. Французские дети с интересом пробуют новое. На их лицах при этом спокойное любопытство, которое мне редко приходилось видеть даже у взрослых американцев, не говоря уже о детях. Но как французам это удается? Какими методами они пользуются? Что они готовят? Как уговаривают детей? Вернее, как им удается сделать так, чтобы дети ели то, что нужно, без всяких уговоров? Пока мы не переехали жить во Францию, у меня не было ответов на эти вопросы. Во время наших приездов французы терпели наши странные привычки, делая скидку на то, что мы иностранцы. Но как только мы обосновались в деревушке, где вырос Филипп, все переменилось. Французы не отличаются терпимостью, они считают, что есть только один правильный способ что-либо делать. Разумеется, французский. Они никогда не стесняются высказывать свое мнение и не терпят за столом никаких оплошностей. Поэтому родственники, друзья и соседи взялись учить моих детей, а заодно и меня правильно питаться. Правильно значит, как французы. В ресторанах и продуктовых лавках, в школе и детском саду, на игровой площадке и в гостях мои представления о детском питании, детях и вообще воспитании подвергались критике. Постепенно я начала понимать французский подход к детскому питанию и воспитанию. Я узнала, что слово «обучение» имеет здесь несколько значений. Мне все время говорили, что я должна учить своего ребенка. И я отвечала, что уже начала откладывать деньги на университет. Но, как оказалось, французы имеют в виду нечто другое. Во Франции «учить» означает не только отправлять детей за знаниями в школу или университет, но еще и прививать хорошие манеры, привычки и вкусы. Цель – вырастить ребенка bien-educé, хорошо воспитанным. Ребенка, который умеет быть вежливым, владеет манерами и хорошо себя ведет. Другими словами, главная цель французских родителей – воспитать ребенка, который знает и соблюдает неписанные правила французского общества. А правила эти гораздо строже, чем в Америке. Во Франции все с большим уважением относятся к общественным нормам, и хорошее поведение детей считается не менее важным, чем их высокая самооценка. Более того, французы уверены, что последнее находится в прямой зависимости от первого – культуре питания детей французы уделяют особое внимание они руководствуются простым принципом возможно дети когда вырастут не поступят в сорбонну или гарвард не станут выдающимися спортсменами знаменитыми музыкантами или космонавтами но кем бы они ни стали что и как они едят сыграет чрезвычайно важную роль в их жизни от этого будут зависеть и здоровье и благополучие и успех и продолжительность жизни Поймите меня правильно, я не вижу ничего плохого в том, чтобы поощрять детей во всем быть первыми. Но часто родители так нагружают своих детей занятиями, что у тех не остается времени научиться простым, но крайне важным вещам. Например, как правильно выбирать, готовить и есть здоровую пищу. Чтобы объяснить, насколько это важно, приведу простой пример. Французские родители считают привычку к здоровой пище такой же важной, как американские умение читать или пользоваться горшком. Если ваши дети отказываются выучить ту или иную букву, бросите ли вы попытки научить их читать? Будете ли спокойно ждать, пока они сами научатся ходить на горшок, полагая, что это придет с возрастом или сами разберутся? Вряд ли. Вы станете думать, как научить их этим важным жизненным навыкам. Филипп объяснил мне это на примере известной французской поговорки «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Многие родители в ответ на капризы ребенка за столом или отказ от еды просто пожмут плечами. А французы думают так «Покажите мне, как ест ваш ребенок, и я скажу, хорошие ли вы родители». Итак... Понятно, что для французов правильные привычки в питании значат очень много. Но непонятно, как им удается добиться того, чтобы дети хорошо ели. До переезда во Францию я представляла себе это примерно так. Злобные французские родители стоят у детей над душой, пока те не попробуют хотя бы по кусочку всего, что лежит на тарелке. На самом деле все как раз наоборот. Во Франции родители и дети крайне редко спорят из-за еды, и я никогда не видела, чтобы кто-то заставлял детей есть. Может быть, дело в особенностях приготовления пищи? В обычных французских семьях едят простые блюда, не требующие возни, но при этом полезные и вкусные. Однако, когда я, старательно записав несколько отличных рецептов блюд, приготовила их дома, Моим детям они почему-то не понравились. Так что же это за тайное знание, которым владеют французы? Что они такое делают и говорят? Чего не делаю и не говорю я? Как им удается сделать так, чтобы дети не просто опустошали тарелки, но делали это с удовольствием? За год, прожитый во Франции, я поняла, что секрет не только в том, что едят дети, но и в том, как, когда, а главное, зачем они едят. Мы перебрались во Францию не для того, чтобы узнать этот секрет. Я довольно равнодушна к еде, а Филипп, один из немногих знакомых мне французов, кого еда не слишком интересует. Чем очевидно и объясняется то, что он согласился жениться на нефранцуженке. Я никогда не горела желанием стать суперповаром. Более того, меня пугала мысль о том, что придется осваивать французскую кухню. Но после переезда я всерьез заинтересовалась тем, как и что готовят французы детям и как они учат их правильно питаться. Я узнала, чтобы накормить детей, вовсе не обязательно тратить кучу времени, денег и сил. Выяснила, как французам удается привить детям вкус к самой разнообразной пище. Главное, чему родители во Франции стремятся научить детей, есть с удовольствием. Именно этот подход. Еда должна быть в радость и вдохновил нашу семью на перемены. Во Франции мы открыли для себя 10 правил питания. Притворение их в жизнь потребовало от меня переосмыслить представление о детях, еде и воспитании. Нашей семье пришлось нелегко, однако усилия по приобретению новых гастрономических привычек очень сблизили нас. Меня вдохновил пример французов, которые учат детей есть здоровую пищу и получать от еды удовольствие. А наша история, надеюсь, вдохновит вас. Alors, on y va! Итак, приступим!